Эпилог. Ренат. «Папа! Папа! Алита опять не доела!» Звучит звонкий голосок, и я слышу приближающиеся шаги. Даже не шаги, а топот. Поразительно, как такие мелкие создания могут так топать, как слоники. Неправда, Неплавда!», неплавда Второй голосок не менее звонкий. «Я доела! Папа! Папа!» И сначала одна, а потом и вторая запрыгивает на меня, сидящего в кресле. «Папа, а почему у тебя лоб голячий?» Теплые ладошки уже на моем лбу. «Ты заболел! Лечить! Лечить, папу! Ложись!» Дочки спрыгивают с меня, и Рита убегает, я уже знаю зачем. За детским докторским набором. Вернее, сразу двумя. У нас теперь все по два. А тем временем Ника... Тянет меня на диван. «Ложись, папочка!» — говорит ласково. «Сейчас мы тебя вылечим! Ложись!» Вздыхаю и послушно ложусь. Я знаю, что спорить бесполезно. Пока меня не вылечат от души, не отпустят. «Папочка, ты такой красивый у нас!» Щебечут девчонки надо мной, проделывая разные процедуры. «Да это вы у нас красавицы!» — улыбаюсь я. Самые красивые девочки. Как мама? Да, как мама. А когда мама придет? И тут слышно, как дверь входная открывается. Мама, мама! Девчушки вскакивают с меня, бросив на полпути то, что начали, и бегут из комнаты. Я поднимаюсь, снимая с себя какие-то бинты, градусники, банки, прочую хрень, и тоже встаю. В коридоре вижу, как Рита и Ника повисли на маме. Вика поднимает на меня взгляд, не улыбается. «Опять не взяли?» Прислоняясь к косяку двери. Вика лишь мотает головой. «Вот ведь упертая девчонка. Так и хочет сделать все по-своему. Но ничего. Вечером я читаю дочкам сказку про Золушку, и они начинают спорить, к кому придет принц. Успокаиваю их лишь тем, что говорю, что никакому принцу их не отдам. Они сразу же бросаются мне на шею и зацеловывают. Я тоже их обнимаю. Какое же это счастье. Два маленьких сердечка, которые так сильно любят меня. Просто так любят. Не за что-то, а просто потому, что я есть. Мои самые любимые девочки. Ну какой еще нахрен принц? Все принцы лесом пусть идут. Не отдам никому. Девчонки хохочут, когда я обнимаю, начинаю их щекотать. Уложив кое-как девочек, я иду к Вике. Она стоит грустно у окна. Блин, и жалко ее. Но ведь есть решение. К чему вот спорить? Что грустит моя девочка? Подхожу к Вике сзади и обнимаю. Кладу голову ей на плечо. Везде отказы. Тяжело вздыхает. Так я вообще работу не найду. Институт окончила, а толку но я тебе сразу говорил, иди к нам работать, а так без опыта ни в одно нормальное место не возьмут. Сама же понимаешь. Целую ее в шейку. А я сама хочу. Все еще спорит. Конечно, сама. Разворачиваю к себе лицом и лбом прижимаюсь к ее лбу. Будешь сама работать, как большая. Хмурится. Ну, соглашайся, Вика, я же уже все решил. Вот именно, что ты решил. «Ну а как?» — прижимая ее к себе. «Только так, Вика. Но жалко на тебя смотреть прямо. Сколько ты уже собеседований прошла?» «Пять». «Пять. И везде отказы. Не ценят такого хорошего специалиста. Да они сами не знают, что теряют». Вздыхает. «Ну ладно, давай попробую у вас. Вот и умница!» — улыбаюсь. «Все хорошо будет, девочка моя. Ну...» «Иди, я тебе пожалею», — смотрю ей в глаза и целую. На следующий день Вика вместе со мной едет в офис. Я, как и она просит, оставляю ее в отделе по работе с персоналом. Пусть сама, ну хотя бы в своих иллюзиях. А сам радуюсь, что как же хорошо, что все так вышло. Конечно, я бы не отпустил ее работать где-то в другом месте. А скольких усилий мне стоило каждый раз звонить и договариваться, чтобы Вика провалила собеседование. Усмехаюсь. Она должна здесь работать, рядом со мной. Конечно, я расскажу ей все, но потом. Пусть поработает. Я знаю, что ей здесь понравится. Коллектив в ее департаменте хороший. Никто Вику тут не обидит, в этом я уверен. Вечером к нам в гости заезжает Арам. Он только что вернулся, его очень долго не было. И я даже не сразу узнал его. Черты лица словно жестче стали, и вид такой хмурый. Мы обнимаемся, и я предлагаю ему виски. «Как ты, Арам?» — спрашиваю, стараясь не касаться прямо тех неприятных событий, которые произошли в жизни моего друга. «Нормально, Ренат. Уже нормально», — тихо отвечает он, разглядывая напиток в стакане. «Вернулся. Хватит. Все равно тянет сюда. Не могу ничего с собой поделать. Тянет. Молча киваю. Он очень изменился, очень. Искосо слежу за приятелем. «Папа, папа!» Слышится из коридора. Дочки вернулись из бассейна вместе с Викой. Я сразу же улыбаюсь, убираю стакан, встаю и иду к ним. Целую Вику и забираю девчонок, сажая Риту на шею, а Нику несу на руках. Так и возвращаюсь к Караму. «Ой, дядя, дядя! Ника, смотри, какой классивый дядя!» Тут же щебечет Рита. Папа! «Кто это?» Глаза Арама сразу же улыбаются. Хоть какой-то блеск в них появляется. Эмоции. «Здравствуй, Арам!» Вика заходит и протягивает другу руку. «Здравствуй, Виктория!» Отвечает Арам. «Ты все так же прекрасна. Но теперь у Рената три красавицы, я так понимаю!» Девчонки хихикают. «Я знакомлю их, и они тут же осыпают Арама вопросами. Он явно не успевает за ними». Их же еще и две. Потом, когда им самим надоедает, они просто убегают, и Арам облегченно выдыхает. «Как ты выдерживаешь?» — спрашивает с улыбкой. «Привык!» — подмигиваю я. «Не, вообще классно! Я по-доброму завидую тебе!» — опять грустнеет. «Дети — это прекрасно! Жаль, мне не придется вот так привыкать!» — хмыкает с грустью. Опять вспоминает. «Мама!» В комнату возвращается Рита. «Алтул приедет на выходные, мама?» «Приедет», — сухо отвечает Вика, бросая на меня быстрый взгляд. Берет за руку Риту. «Я сейчас». «Я вижу, что Вике некомфортно, словно что-то беспокоит ее. Ну что? Слова Арама? Но она ведь знает его историю. Что такое? Я слишком хорошо ее знаю». Вика уходит, и не возвращается очень долго. Арам начинает быстро собираться. «А поужинать?» — спрашиваю я. «Прости, Ренат, не могу», — говорит он и жмет мне руку. «Я должен еще кое-куда заехать». В комнату опять врываются девчонки, и их смех заполняет тишину. Вижу, как Арам с грустью смотрит на них и быстро выходит. После ужина Вика укладывает детей и приходит ко мне, но не ложится, стоит у стены. «Как Арам?» — спрашивает вдруг. «А ты не видела?» — усмехаюсь. «Я лично не узнал своего друга». Смотрю на нее, а она взгляд прячет как будто, в пол смотрит. «Вик, ты ничего не хочешь мне сказать?» Спрашиваю и встаю. Иду к ней. Подхожу и волосы поправляю. «Вика?» «Не могу так больше, Ренат!» — с надрывом произносит она. «Не могу!» — зажмуривается. «Так. Вот сегодня увидела Арама и просто... не знаю». «Вика?» — спрашиваю уже строже. «Что там еще? Рассказывай!» «Ведь у него есть ребенок. Сын!» Поднимает голову и смотрит на меня. Вопросительно таращусь на нее. «В смысле? Погоди!» «Есть! Артур — его сын! Артур — сын Арама!» Удерживая ее за плечи, я утыкаюсь взглядом в стену и судорожно обдумываю ее слова. Но как? Получается, все эти годы Элли обманывала нас? Всех обманывала и Арама, но... Артур? Поворачиваюсь к Вике. Элли родила от Арама? Вика, отвечай! И понимаю, что мне не нужен ее ответ. Не нужен. Потому что перед глазами... Улыбающееся лицо пацана, который частый гость в нашем доме. Лицо Артура. И только сейчас до меня доходит, кого он мне каждый раз напоминает, а я голову ломаю. Вика! Я чуть страхиваю жену и строго смотрю на нее. Как давно ты знаешь, а? Почему молчала? Потому что это не мой секрет. Восклицает она и тоже хмурится. Не мой. И твой Арам. «Он сам виноват, сам! Только он виноват, что так вышло!» «Пиздец!» Отпускаю ее и обхватываю голову руками. «Что делать-то?» «Я должен рассказать ему!» Заявляю и бегу к шкафу за штанами. «Нет, Ренат, нет!» Вика бросается ко мне и виснет на шее. «Элли сама должна! Только она, если захочет!» «Вика!» «Ренат, пожалуйста, не мешай ей!» «Дай ей тоже быть счастливой». «С кем? С этим уродом? Да она до сих пор Арама любит, ты же сама знаешь». «Знаю. И что?» Эта любовь ей только зло причинила. Арам ничуть не изменился. Он опять заставит Элли страдать. А она только жить начала. Не мешай ей, Ренат. Она не имела права лишать отца сына. Говорю твердо и достаю одежду. «И пусть теперь они оба решают». Вместе, раз по отдельности не смогли. Так нельзя, Вика. Глажи ее по волосам. Он отец и даже не знает об этом. И ты знаешь его ситуацию. Возможно, Артур его единственный ребенок, понимаешь? Зажмуривается, и я вижу, как по щеке сползает слезинка. Ну не плачь, девочка моя, — шепчу ласково. Ты сама знаешь, что я поступаю правильно. Видишь, и Арам вернулся. Как чувствует, так вовремя вернулся. Хмыкаю. Еще бы пара недель, и все. Ренат! Так будет правильно, Вика. Целую ее, быстро одеваюсь, опять подхожу к Вике, крепко обнимаю и целую. Все будет хорошо, шепчу на ушко. Я скоро. И выхожу из комнаты. Идем в историю Арама. И там мы еще раз встретимся с полюбившимися героями, с Ренатом и Викой. История Арама уже на сайте. Очень эмоционально и таинственно. 18+. Я не смогу простить.